Стефани Майер. «Сумерки». Перевод, редакция «Голос» Екатерина Кэтринзета Джонс Мишина. ICQ 239 697 -657. Пролог. Раньше я мало думала о смерти, даже несмотря на то, что последние месяцы принесли много поводов о ней призадуматься. Но если бы я и предавалась предположениям, то ни за что не угадала бы, как именно это произойдет. Через огромный зал меня сверлила глазами мерзкая тварь по имени Джеймс, пуская слюни, наслаждаясь моим смятением. Конечно, если бы я не решилась поехать в Форкс, то сейчас не стояла бы здесь, в секундах от гибели в метрах от убийцы. Но даже несмотря на холодные струи ужас, волнами переливающимися по всему телу, я не жалела о своем решении. По-моему, отдать жизнь за любимого человека не худшая смерть. За все надо платить, и гибель не самая высокая цена за минуту счастья. Джеймс полтоядно улыбнулся и медленно подошел, предвкушая, как именно будет меня убивать.